Мисс Карнели была несправедлива к мистеру Мэриджиту, предполагая, что он сразу же забудет сказанное ею. Он ушёл домой очень обеспокоенный, и когда дети в тот вечер вернулись из долины Радук гораздо позднее, чем следовало бы, позвал их к себе в кабинет. Они вошли с некоторым трепетом в душе. Это было так необычно, отец редко звал их к себе. Что он собирался сказать им? Они пытались припомнить какой-нибудь особенно серьёзный из своих проступков за последнюю неделю, но безуспешно. 2 дня назад Карл опрокинул блюдечко варенья на шёлковое платье миссис Флек, когда она по приглашению тётушки Марты осталась ужинать. Но мистер Мерридит не заметил этого происшествия, а миссис Флек, добрая душа, не стала поднимать шум. К тому же Карл понёс наказание. До конца дня ему пришлось ходить в платье Уны. Уне вдруг пришло в голову, что возможно, отец собирается сообщить ему о своей предстоящей женитьбе на мисс Уэст. Сердце её отчаянно заколотилось, а ноги задрожали. Но затем она заметила, что мистер Мэриджет выглядит очень суровым и печальным. Нет, это не могло быть связано с женитьбой. Дети, сказал мистер Мерридит. Меня очень огорчило то, что я сегодня услышал. Это правда, что вы сидели на кладбище в прошлый четверг вечером и пели непристойные песни в то самое время, когда в методистской церкви проходило молитвенное собрание? Ох, надо же, папа. Мы совсем забыли, что у них в этот вечер было молитвенное собрание. Вас кликнул Джерри в ужасе. Значит, это правда, и вы действительно пели? Ну, папа, я не знаю, что ты называешь непристойными песнями. Мы пели церковные гимны, понимаешь? Это был концерт духовной музыки. Что в этом плохого? Я ж говорю тебе, мы начисто забыли, что у методистов в этот вечер молитвенное собрание. Они раньше всё время проводили собрание по вторникам, а тут вдруг перешли на четверги. Трудно всё упомнить. Вы не пели ничего, кроме гимнов. Ну, сказал Джерри Красне: "Под конец мы спели Полле-волле-дудель". Фрейд сказала: "Давайте завершим чем-нибудь весёленьким". Но мы ничего плохого не хотели, отец. Честное слово не хотели. Папа, это я придумала устроить концерт, сказала Фейт, опасаясь, что мистер Мэридит возложит всю вину на Джерри. Ты ведь знаешь, 3 недели назад методисты сами проводили концерт духовной музыки у себя в церкви. Я подумала, что было бы очень интересно устроить такой же. Только они при этом ещё читали молитвы. А мы молиться не стали, так как слышали, будто люди считают ужасно неприличным то, что мы молимся на кладбище. И ты сидел всё время здесь у окна, добавила она. И нам ни слова не сказал. Я не заметил, чем вы были заняты, хотя, разумеется, это не может служить мне оправданием. Я виноват больше, чем вы, и я это осознаю. Но зачем вы спели под конец эту глупую песню? «Мы не подумали», — пробормотал Джерри. Он чувствовал, что это плохая отговорка, особенно учитывая то, как сурово он сам отчитывал фейт в клубе «Хорошее поведение» за беспечность. «Нам жаль, отец, очень жаль. Задай нам хорошенько. Мы заслуживаем, чтобы нас как следует пропесочили». Но мистер Меридит не стал ни пропесочивать, ни задавать. Он сел... подозвав к себе поближе своих маленьких грешников и поговорил с ними ласково и проникновенно охваченные стыдом и раскаянием они чувствовали что никогда больше не поступят так глупо и легкомысленно нам придётся сурово наказать себя за этот концерт шепнул джерри когда они тихонько пошли наверх чтобы лечь в постели Завтра первым делом проведём заседание клуба и решим, как это сделать. Я никогда не видел, чтобы папа был так огорчён. Но лучше бы методисты выбрали раз и навсегда какой-нибудь один день для своих молитвенных собраний, вместо того, чтобы перебирать все дни недели. Во всяком случае, я рада, что это оказалось не то, чего я боялась, пробормотала Уна про себя. А в кабинете мистер Мэрридит, оставшись один, сел за свой письменный стол и уронил голову на руки. «Боже, помоги мне», — сказал он, — «плохой из меня отец». «О, Розмари, если бы ты любила меня!» Глава двадцать восьмая. День поста. На следующее утро, перед тем, как отправиться в школу, члены клуба «Хорошее поведение» провели специальное заседание. Обсудив разные предложения, остановились на том, что самым подходящим наказанием будет день строгого поста. Не будем ничего есть целый день, сказал Джерри. Мне давно хотелось узнать, что такое пост, а тут представляется удобный случай это выяснить. Какой день мы выберем для этого? спросила Уна. Ей показалось, что наказание довольно мягкое, и её, пожалуй, даже удивило то, что Джерри и Фейт не придумали ничего более тяжёлого. "Давайте понедельник", сказала Фейт. "По воскресеньям обед у нас обычно сытный, а в понедельник ни завтрак, ни обед всё равно никуда не годятся". "Но тогда пропадает весь смысл наказания", воскликнул Джерри. "Мы должны выбрать не самый лёгкий день для поста, а самый тяжёлый. И такой день воскресенье". Поскольку, как ты справедливо заметила, по воскресеньям у нас обычно ростбиф вместо холодного того же самого. Тут и наказания особого не было бы, если бы мы все всего лишь отказались есть то же самое. Давайте в следующее воскресенье. Самый подходящий день. Папа собирается поменяться со священником из Верхнего Лоубриджа для проведения утренней службы. Так что его не будет дома до самого вечера. Если тётушка Марта удивится, что это с нами, мы ей скажем, что постимся для блага наших душ, и что это есть в Библии, и чтобы она нам не мешала, и я думаю, она от нас отстанет. И действительно, тётушка Марта мешать им не стала. Она просто сказала, как всегда раздражённо и ворчливо: "Что ещё за глупости вы безобразники тут затеваете?" Не больше об этом не думала. Мистер Мерридит ушёл из дома рано утром, когда все ещё спали. Ушёл также без завтрака, но в этом, конечно, не было ничего необычного. Он часто забывал позавтракать, и никому было ему об этом напомнить. Завтрак, такой завтрак, какой обычно готовила тётушка Марта, было совсем не трудно пропустить, не пожалев об этом. Даже голодные безразники чувствовали, что теряют не так уж много, отказываясь от комковатой овсянки. и снятого молока некогда вызывавших презрение Мэри Ванс. Но всё было по-другому, когда пришло время обеда. Они успели ужасно проголодаться, и наполнивший дом запах ростбифа, совершенно восхитительный запах, несмотря на то, что ростбиф был очень плохо прожарен, показался им невыносимо аппетитным. В отчаянии все четверо бросились на кладбище, куда он не доносился. Но Уна не могла оторвать глаз от окна столовой, за которым можно было видеть безмятежно обедающего священника из верхнего Лоу-Бриджа. «Вот бы мне хоть малюсенький кусочек!» — вздохнула она. «Прекрати!» — приказал Джерри. Конечно, это тяжело, но в этом и заключается наказание. Я такой голодный, что прямо сейчас мог бы каменного идола съесть. Но разве я жалуюсь? Давайте подумаем о чём-нибудь другом. Мы должны подняться выше собственных желудков. В час ужина они уже не испытывали мук голода, от которых страдали днём. Я думаю, мы привыкаем, сказала Фейт. И я чувствую ужасно странную слабость. Но не могу сказать, что мне хочется есть. У меня что-то с головой, пожаловалась Уна, она иногда ужасно кружится. Но она мужественно пошла в церковь вместе с остальными к вечерней службе. Если бы мистер Мерридит не был всецело поглощён темой своей проповеди, заставившей его забыть обо всём на свете, Он, возможно, обратил бы внимание на бледное, с запавшими глазами личико, обращённое к нему со скамьи, где сидели его дети. Но он ничего не замечал, а его проповедь оказалась немного длиннее, чем обычно. Наконец, она завершилась, и он как раз должен был объявить заключительный гимн, когда Уна мэриджет упала со скамьи и осталась лежать на полу в глубоком обмороки. Жена старосты Клоу подбежала к ней первой. Она выхватила худенькое тело из рук испуганной, побелевшей от ужаса Фейт и унесла в ризницу. Мистер Мерридит забыл о гимне и обо всём остальном и как безумный бросился следом за ней. Прихожане постарались поскорее разойтись. "Ох, миссис Клоу", задыхаясь, выговорила Фейт. "Она умерла?" «Мы ее уморили?» «Что случилось с моей девочкой?» спросил бледный отец. «Я думаю, она просто в обмороке», сказала миссис Клоу. «О, вот и доктор, слава Богу!» Привести Уну в сознание оказалось непростой задачей для Гилберта. Он долго трудился, прежде чем ее глаза открылись. Затем он перенес ее в дом священника. Фейд бежала за ним и... Истерически всхлипывая от облегчения. Она, понимаете, просто голодная. Она ничего сегодня не ела, никто из нас не ел. Мы все постились. Постились? с удивлением воскликнул мистер Мэриджет. Постились? переспросил доктор. Да, чтобы наказать себя за то, что пили полли вольно на кладбище, пояснила Фейт.